Глава 4. Завершение тяжёлого дня. Я сидел у наскоро разожжённого костра и попивая травяной чай из металлической кружки, наблюдал, как жмот обрабатывает рану Алефа. Парень сидел поодаль от костра, облокатившись на несколько мешков, накрытых плащами. Скальп для него постарался. На коленях у Алефа устроился спящий медвежонок. Зверёныш что и дела морщил во сне, нос и дёргал лапами. На мой взгляд, он только и делал, что спал. После Алефа Жмот обещал осмотреть Сеницу и Зелёного. Ещё я вспомнил, как кривому в плечо вонзился вражеский меч. Но когда я подошёл к нему с этим вопросом, оказалось, что раны нет. Со слов кривого, меч каким-то образом прошёл мимо. Спорить я не стал. Может и правда, а после того, как меня ударило током, моё восприятие изменилось, и мне это померещилось. Все, кто был более-менее на ногах, занимались обустройством лагеря. Мы долго не могли найти подходящее место и сейчас торопились как могли, чтобы поскорее улечься спать. Бойцам нужен был отдых, они как минимум заслужили. Я вертел в голове всё прошедшее за сегодня. особенно разговор с наёмниками о том, что лагерь мы разобьём здесь. Стоило мне только сказать о том, что в деревню не поедем, как парни взорвались. И я их понимал. Никто не позволял себе лишнего, но чувствовалось, что как минимум половина отряда готова слиться. Решил всё Олег. Парень, поддерживаемый скальпом, вышел из-за моей спины. Его изрядно шатало. Он стал чуть менее бледным, однако на него всё равно было страшно смотреть. Как только он появился, наёмники умолкли. Алеф обвёл их взглядом, а затем сказал так: "Я благодарен вам, что вы сопровождали меня". Он повернулся к Скальпу и, кивнув ему как бы благодаря, он отошёл от воина. Шагнув вперёд, он едва не упал, но удержался на ногах и сделал ещё один шаг. "Я не ожидал, что путь окажется настолько опасным, и мне грустно от того, что товарищ ваш погиб". Я готов написать письмо господину Вонгу о том, что вы выполнили свою работу и заслужили гонорар. Вы можете возвращаться. Я продолжу путь один. После его слов наёмники, кажется, перестали дышать. Немного помолчав, Алеф продолжил: "Однако я восхищён вашей отвагой и тем, что вы выстояли. Как рассказывал мой отец, немногие благородные справлялись со своими страхами. Надеюсь, поризрычный пёс наградил вас по достоинству. Сказав это, Алив слегка поклонился, а затем, пошатываясь, вновь направился к повозке, где потерявшийся жмот до сих пор не мог найти свои запасы. Я не решался нарушить наступившую после этого тишину. Скажу честно, этот пацан даже меня впечатлил. Не знаю, манипуляция это была или что-то другое, но хрен я куда от него уйду. Сопляк не трусит и хочет идти вперёд. А я что, отступлюсь, что ли? Не знаю, как остальные, но я точно останусь с пацаном. Надо только разузнать, что будет дальше. Если снова будет какой-то ужас, я хочу быть к этому готов. Наконец, Жмот закончил с Алефом и, оставив его отдыхать, направился осматривать синицу. Я же не собирался давать пареньку отдых. Господин Алеф, обратился я к нему. Алев повернулся ко мне и глубоко вздохнув ответил: Нас сегодня прервали. Однако это дало мне время всё обдумать. Он спокойно посмотрел на меня. Вот смотришь на него со стороны, ну пацан-пацаном, а стоит начать ему уговаривать, и кажется, что он старше меня. И что вы надумали, спросил я, учитывая обстоятельства, вам и правда лучше знать детали. Да неужели, возликовал про себя я, приготовившись слушать. Я слышал ту версию, что озвучил вам господин Вонг. Это не совсем прогулка. Так, протянул я, подбадривая парня. Я я должен пройти дорогу и королей, сказал Алеф и осторожно заглянул мне в глаза. Так и, спросил я, видимо, я должен был что-то понять, но мне это совершенно ни о чём не говорило. Дорога королей, повторил Алеф. Но, заметив непонимание на моём лице, он пояснил: Это путь, который должен преодолеть каждый претендент на трон, либо будущий глава рода. Значит, сейчас мы идём этой дорогой, уточнил я, а лев кивнул. Как правило, он тянется через всю страну, так говорил мой отец. Алев тяжело вздохнул. Путь долгий и трудный. Кроме того, мне нужно будет проходить испытания вроде тех с призрачным псом. Я уже об этом догадался, ответил я. Я бы хотел узнать, сколько испытаний и что это за испытания. Я не знаю, спокойно ответил Алеф. У каждого свой путь. Заметив мой недоумённый взгляд, он пояснил: "Для меня дорога началась с повелителя страха". Я кивнул, подбадривая Алефа. Как я знаю, мой отец тоже начинал свой путь с призрачного пса. Он очень любил рассказывать эту историю. Алев снова вздохнул и кривясь поёрзал, устраиваясь поудобнее. Он оставил своих воинов позади, на той самой поляне, где Алев запнулся. "Я понимаю", кивнул. "На той, где мы оставили коней", подсказал я. "Да", благодарно кивнула Лев. "Я не сразу вспомнил эту поляну. Я слышал эти истории, когда был совсем маленьким". Он коротко взглянул на меня и после недолгой паузы продолжил. Отец рассказывал, что сражался с огромными скорпионами и змеями, а в конце пути сразился с великим медведем. Так он рассказывал. После этого Алеф замолк секунд на 10, а потом задумчиво продолжил. Когда отец вернулся, то обнаружил, что все его воины без сознания. Они лежали среди костей и были посыпаны пеплом. Алеф нахмурился. Трое из его людей были мертвы. отец сказал, что повелитель страха взял свою плату. Какое же испытание было у вас, спросил я скорее из вежливости, чем из интереса. Я уже успел за сегодня наслушаться жутких историй и рассудил, что Алефу тоже нужно кому-то выговориться. Я сражался с отцом и братьями, опустив взгляд, ответил он. Я Он всхлипнул, но затем, шмыгнув носом, вдруг выпрямился и, посмотрев мне в глаза, твёрдо сказал: "Я прошёл испытание. Алев снова стал подрагивать, но он не сводил с меня глаз. Он сделал несколько глубоких вдохов и продолжил. Как я знаю, всего существует 12 испытаний. Мой отец прошёл 7 из них, после чего стражи Винерии признали его. Стражи Винерии? Да, 12 стражей. Призрачный пёс один из них. Я хотел спросить, что из себя представляют остальные 11 стражей, но понял, что пока не хочу этого знать. как минимум не сегодня. Не после того, что мне пришлось пережить. Я просто молча слушал Алефа. Следующим испытанием моего отца был повелитель смерти. Алеф снова задумался, но взглянув на меня, он продолжил. А следующим испытанием для меня будет золотой спрут. Его называют повелителем алчности. Нахмурившись, я потёр лоб. У меня перед глазами вдруг встала сцена, как бабник превращается в змею. Я даже помотал головой, отгоняя наваждение. Спрут, ещё какая-то мерзость. С ним тоже нужно будет сражаться, спросил я. Некоторые воины с ним сражались, и кто-то даже побеждал. Но достаточно принести ему подношение, нечто очень ценное, он нахмурил лоб. Кажется, отец говорил, что нельзя посягать на богатство спрута. Ценное, задумчиво проговорил я. Вам не обязательно идти со мной к спруту, сказал вдруг Олег. Я Это мой путь, Дауш. Господин Алеф, а что означает метка? Я постучал пальцем по груди, там, где появилась голова пса. Стражи оставляют свой след на каждом, кто смог пройти их испытание, немного подумав, он добавил. Мой прапрадед сразился с самим призрачным псом и победил. Отец говорил, что на его отметенные глаза горели зелёным, будто настоящие. Я неопроизвольно потёр грудь. Он был королём Дома Деуса Аранея, пояснил Алеф, последнего короля Винерии. Он сразился на равных ещё с несколькими стражами, и их дары были бесценны. Это сделало его очень сильным. Я не особо увлекался историей, но знал, что предпоследним королём был представитель семьи Вулфсонов. Я уставился на Алефа. Так вы из семьи Вулфсонов, спросил я. Алеф опустил глаза. Мой отец Акила Вулфсон, ответил он. Но у меня другая фамилия. Я коротко кивнул. Меня всё это не касается. Пускай благородные сами решают свои проблемы. Но тут я вспомнил новости, которые разнеслись перед нашим походом. Так значит, ваш отец погиб, спросил я. И братья, спокойно ответил Олег, взглянув мне в глаза. Но для чего тогда идти этим путём? спросил я, сразу обругав себя за несдержанность. Олег замялся. Сначала я сам не понимал, ответил он. Я начал путь не по своей воле. Но теперь я понимаю, что хотела мне сказать девочка. Упоминание о девочке заставило меня содрогнуться. В этом мире нет места для меня, слабого. Алеф посмотрел мне в глаза, и по моей спине пробежали мурашки. Я больше не могу остановиться. Господин Сатир, я не знаю, сколько ещё людей умрёт, пока я пройду этот путь. Возможно, умрут все. И вы в том числе, возможно, умру и я. Но если я вдруг остановлюсь, всё это было зря. Он вдруг стал декламировать полушёпотом: "Погибла вся твоя семья, что хлопочь будто рыба ртом, подсчёт всех тех, кто ещё умрёт, оставим на потом. И будет кровь ещё хлестать рекой, а не ручьём. Всё это либо было зря, либо лев пройдёт своим путём". Я вздрогнул и стал щипать себя сквозь штанину. Все эти стежки. Для меня это стало неким индикатором галлюцинаций. Неужели это тоже сон? Однако Алеф, незаметив моих манипуляций, продолжил. Этот стежок девочка повторила 4 раза. Перед этим я слышал его на поляне, прежде чем потерять сознание. Я запомнил его. Я понимаю, что она хочет сказать, но в то же время я не хочу понимать. На этот раз Алеф замолчал надолго, и я не спешил его окликать. Но если бы и не она, я не понял бы этого. Я не пошёл бы вперёд, не понял бы, что хочу идти. Сатир он посмотрел мне в глаза. Я бастард. Я слабый, и несмотря на власть моего рода, я ничтожество по сравнению с ними, и я либо погибну, либо дойду до конца. Я встречусь с каждым из стражей Винерии, к чему бы это ни привело. Я выйду против достойнейших представителей других благородных родов и буду драться с ними на равных. И если каким-то чудом я выживу, я стану королём этой страны. Но я больше не захочу останавливаться, и теперь мне не нужен стимул. Эти слова прозвучали бы бредом, если бы в этот момент Алеф не смотрел на меня. В его взгляде не было безумия или истерики, в нём была стальная решимость. Я не знаю, что произошло с этим пареньком с нашей первой встречи, но несмотря на щедушное тело, он будто стал железным. И похоже, что его громкое заявление для него не пустой звук. Теперь я не имею права отступить, спокойно продолжил он. Я думал, что я трус, но я победил свой главный страх. Он помолчал, не сводя с меня глаз. Больше всего я боялся отнять чью-то жизнь. Господин Сатир Пусть и не по своей воле, но это я убил вашего человека. Теперь я в этом уверен. Его заявление прозвучало как гром среди ясного неба. Олег смотрел на меня стальным взглядом, так не вязавшимся с его детским лицом, а по его щекам струились слёзы. Я больше не боюсь. И если я остановлюсь, то признаю, что тот человек умер зря, а значит и моя жизнь ничего не стоит. Я смотрел на этого мальчишку, Нет, наверное, так его называть не стоит. Он только что признался, что убил одного из моих людей. Он не раскаивался, не бахвалился, он просто сказал это, потому что так решил, потому что я, по его мнению, должен был это знать. Всё это либо было зря, либо олев пройдёт своим путём. Я молчал. Я повторюсь, господин Сатир, возможно, вы и ваши люди умрут на этом пути. Я считаю, что будет нечестно держать вас в неведении, поэтому я и правда готов вас отпустить. Молчание затянулось. Алеф явно ждал, что я отвечу. Соглашаясь на любой контракт, наконец нашлось что ответить я. Наёмники готовы к тому, что они могут умереть. Любого человека напугают монстры, но мы остаёмся воинами. Наверное, если бы мы были готовы к испытанию, всё могло бы пройти иначе. Немного подумав, я добавил: вряд ли кто-то из моих людей решит уйти, даже если я им скажу, почему умер бесс. Сделав паузу, я решил уточнить, хотя, наверное, им этого лучше не знать. Алеф кивнул. Я надеюсь, что впредь вы воздержитесь от убийства моих людей. Алеф снова кивнул, его лицо стало заливаться краской. Что касается этой девочки, Ну, которая читает стишки. Я слышал её только в лесу. Но вы сказали, что она я слышу её всё время, спокойно ответил Алеф. Раньше я ненавидил её. Я и сейчас её ненавижу, но она хочет помочь. По-своему, но если постараться понять её, она не враг, и сейчас спросил я. Да, она прямо сейчас здесь. Я не знаю, что это проклятие или привилегия, но она здесь. С обречённостью в голосе ответил парень. "Но кто она?" "Я не знаю", вымученно ответила Лев. "Она теперь всё время со мной. Иногда она помогает, но чаще раздражает". Он горько усмехнулся и провёл рукой над своим плечом, будто погладил кого-то невидимого. "У вашего отца было нечто подобное?" "Я не знаю", Олег пожал одним плечом, слегка скривившись. Он не рассказывал ни о чём подобном. Мне нужно было всё обдумать. Всё, что рассказал мне Алеф, вызвало только головную боль. Нет, это была важная информация, но я совершенно не представлял, что мне теперь с этим делать. И смерть Бесса. Я в таком ступоре, что пока просто не готов принимать каких-то решений. Мы решили похоронить его поутру на этой поляне. Я не знаю, правда ли Алеф убил его. Может, у него были свои галлюцинации. Нужно, кстати, ещё Жмота расспросить. Но в любом случае, чтобы я не узнал, беса это не оживит. Не знаю, сколько длилось молчание, пока я не задал следующий вопрос. Господин Алеф, а что за дары стражей? У каждого они свои, как и путь, после недолгой паузы ответил Алеф. Он, похоже, стал клевать носом. Вы должны понять это сами. Я посмотрел на небо, уже совсем стемнело. За разговором я и не заметил, что лагерь давно готов. Наёмники разожгли ещё один большой костёр недалеко от нас, и то и дело поглядывали в нашу сторону. Нужно назначить часовых до да командовать отбой. А что после всего будет с нами? задал я последний вопрос. Вы сейчас идёте не своим путём, сквозь сон ответил Олев. Но каждого достойного ждёт борьба за трон. Я не сразу понял, что он сказал это почти в рифму. Чёрт, я ненавижу грёбаную поэзию. Я поднялся, искря зубами, направился к воинам. Ещё и загадок мне не хватало. Так, скальп, ты первый останешься, с ходу начал я. Есть добровольцы на первую половину ночи. Я останусь, откликнулся Жмот. Я кивнул товарищу и продолжил. Так, на вторую поляну. Я осёкся. Меня оборвал протяжный волчий вой. Воины заазирались, а бабник посмотрел куда-то вглубь леса. Я проследил за его взглядом, но ничего не разглядел. В следующий миг вой раздался с другой стороны и совсем близко. "Они же боятся огня", произнёс Бегун. Я кивнул, но на всякий случай скомандовал: "К оружию, Скальп, ты вместе со мной к господину Алефу, остальные смещаемся к Телеге". Очередной вой раздался совсем близко. "Да твою то мать, когда уже закончится этот день?"